Ходили с нею в полисадник на охоту, долбили ею гнилые доски на балконе, курили ее, как трубку, да мало ли еще что, пока не надоела и не перешла к Грише. Теперь, в предчувствии тревожных событий, Гриша спрятал драгоценную штучку в передней, под привальницу. Вечером, перед сном, он вдруг забеспокоился о своем букете и побежал его проведать.